Осознанная глупость. Ив Александр Тальмон, доктор естественных наук, профессор психологии в колледж Сен-Мишель во Фрибурге. Идиотизм, глупость, скудоумие. Сколько разных слов придумано для того, чтобы нелестно охарактеризовать человека или его поступки. Эти уничижительные и оскорбительные эпитеты прочно вошли в нашу жизнь до такой степени, что их значение не вызывает сомнений. Речь идёт о недостатке ума. Что же касается самого понятия ума, вопрос оказывается не таким простым и лежит в основе бурных и яростных дебатов, даже если интуитивно мы как будто понимаем его смысл. Тем не менее, у всех нас есть примеры, когда заведомо умные люди совершали абсолютно глупые поступки. Как такое возможно? А что если глупость это не недостаток ума, а просто необычный способ его применения? Для начала хотелось бы отметить, что не следует смешивать эти два термина, часто и ошибочно употребляемые в качестве синонимов. Действительно, некоторые поступки влекут за собой дискомфорт и негативные последствия для исполнителя или его окружения, если не для обоих. Никакой чёткой выгоды при этом нет. Тогда все задаются вопросом: зачем нужно было это делать? Если виновник не способен предвидеть последствия своего поведения из-за недостатка зрелости, рассудительности или здравомыслия, речь идёт о Они дальновидности, как это бывает у детей, которые исследуют мир и нарушают некоторые запреты, не осознавая потенциальных последствий своих попыток. В совсем другой случай представляют собой люди, которые совершают подобные действия полностью их осознавая. Как мы это понимаем? С одной стороны, они сами признают после содеянного, что лучше бы они этого не делали, так как прекрасно знали, чем всё может закончиться. С другой стороны, если попросить их проанализировать подобное поведение у кого-нибудь другого, их вывод будет однозначным. Это же глупо, ему не следовало так поступать. Получается, глупость не связана с недостатком рассудительности или предусмотрительности. Что ещё более странно, глупые поступки зачастую совершаются людьми, заведомо умными. Их интеллект либо был подтверждён когнитивными тестами, показавшими повышенный уровень IQ, либо соответствует общепринятому смыслу этого слова. Это человек, сделавший блестящую карьеру, Стив Джобс, получивший широкое общественное признание своих способностей, Альберт Эйнштейн или обладающий престижными наградами, Даниэль Канеман. Даже самые умные люди не застрахованы от невероятно глупых поступков с катастрофическими последствиями. Вспомним американского экс-президента Билла Клинтона, который будучи под следствием, продолжал неподобающее отношение со своей стажёркой Моникой Левински, что в итоге стоило ему поста. Так что можно быть умным, но при случае глупить. Отметим мимоходом, ум характеризует человека А глупость больше касается поступков. Алгоритмический интеллект против рациональности. Возможно, понятие интеллекта недостаточно исчерпывающее. По этому поводу приводит свои размышления Кейт Станович, почётный профессор психологии Университета Торонто. Он различает несколько уровней интеллекта. Только не путайте с типами интеллекта, описанными Ховардом Гарднером: вербальный, логико-математический, телесный, кинестетический, внутриличностный. Станович говорит, что с одной стороны, существует алгоритмический интеллект, имеющий отношение к пониманию вещей и логическому построению мыслей. Именно эти свойства выявляются современными интеллектуальными тестами, вроде теста Векслера для взрослых и детей. Несмотря на критику тестов и результатов, следует признать, что они прекрасно справляются с возложенной на них задачей информировать о способности учеников учиться по школьной программе или объяснять трудности, возникающие у некоторых из них. Алгоритмический интеллект оценивается с высокой точностью. Считается, что применяемые тесты обладают хорошими психометрическими свойствами. В тестах есть все правильные ответы, с которыми сравниваются ответы тестируемых учеников. Но в реальной жизни, за пределами школы, все по-другому. Не часто находится правильный ответ на жизненные вопросы, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Следует ли согласиться на повышение и переехать за границу? Стоит ли жениться? Что лучше купить, Рено или Ситроэн? Ни одна правильно заполненная таблица в Excel не даст верного ответа на эти вопросы. Поэтому профессор Станович выявляет ещё один уровень интеллекта, который называет рациональностью. Он связан со способностью принимать решения, которые помогают реализовывать наши цели и выбирать убеждения, учитывающие реальность. Профессор Станович и его коллеги даже разработали тест, который помогает оценить этот самый уровень рациональности. В нем речь идет не о понимании, а об интенциональности, направленности сознания и мышления на объект. Дело в том, что к определенным действиям часто приводит не понимание ситуации, а намерение или направленность сознания. Вспомните курильщиков, прекрасно осознающих риск, но всё равно продолжающих курить. Метод Становича позволяет рассматривать интеллект на нескольких уровнях и проливает свет на парадокс, о котором мы говорили выше. Умные люди с уровнем интеллекта выше среднего могут принимать глупые решения, то есть совершать поступки без явной выгоды, но с высоким риском пагубных последствий. Второй интересный аспект подхода профессора Становича касается людей с высоким интеллектуальным потенциалом HPI. Феномену HPI в последние годы посвящено множество публикаций, что привело к распространению этой информации и позволило людям узнать в ней себя. Между тем, HPI не является залогом успешности в жизни, равно как он не помогает справиться с трудностями адаптации в социальной и профессиональной сфере. Концепция рациональности даёт этому элегантное объяснение. Высокий потенциал затрагивает только алгоритмический интеллект и не даёт гарантии, что решения, принимаемые в повседневной жизни, будут более адекватными. Всё равно, чтобы вести машину с более мощным двигателем, он никак не влияет ни на способности водителя, ни на пункт назначения. Поэтому можно смело утверждать, что человек может быть умным и вместе с тем совершать глупые поступки. В связи с этим возникает новый вопрос: что вынуждает людей поступать глупо? Многие объясняют это недостаточным эмоциональным контролем. Ими словами человека охватывают эмоции, и они затмевают его способности к размышлению. Теория, конечно, заманчивая, но она не учитывает случаи, когда глупый поступок совершается хладнокровно, без участия сильных эмоций. Например, двое учеников проникли ночью в лицей и просто опорожнили два огнетушителя. Абсолютно глупый поступок, даже по признанию самих виновников, которых наказали на следующий день. Никакой выгоды они не преследовали, последствия оказались негативными, поэтому их поведение не может считаться рациональным. Из эмоций здесь была только скука. Речь даже не шла ни о мести, ни об отмене уроков на следующий день. Иллюзия неуязвимости, безнаказанности, оптимизма по отношению к себе. Более перспективное объяснение глупых решений версия о когнитивных искажениях. Эта область активно изучается когнитивной психологией. Ей мы даже обязаны единственной Нобелевской премией, присуждённой психологу Даниелу Канеману в 2002 году. Когнитивное искажение это систематическая ошибка в рассуждении, которая похожа на оптическую иллюзию. Даже зная в чём секрет, Мы всё равно каждый раз ей поддаёмся. Возьмём к примеру иллюзорную причинность, которая вынуждает нас видеть связь там, где её нет. Я заметил, что мой кот запрыгивает ко мне на колени, когда я испытываю тревогу, и сделал вывод, что кот чувствует моё состояние и отвечает на него. Он ощущает мою тревогу на расстоянии и приходит меня утешить. Правда, не припомню, приходил ли он ко мне, когда я был в хорошем настроении. Одно из искажений, приводящих к глупым действиям, касается оптимизма. Дело в том, что мы излишне оптимистично настроены по отношению к себе. Мы склонны думать, что водим машину лучше остальных, меньше всех рискуем подхватить какую-нибудь болезнь или пережить развод, несмотря на статистику. Мы живем так, словно отличаемся от других людей. Если вы такой же, как большинство, значит вы не знаете, что вы такой же, как большинство, иронично утверждает американский психолог Дэниел Гилберт. Когда два ученика Тайком пробрались в свой лицей, они были уверены, что их не поймают, но они наверняка отговорили бы от этой глупой затеи кого-нибудь другого, учитывая, какими могут быть последствия. Это чувство неуязвимости, придаваемое иллюзорным оптимизмом по отношению к себе, подкрепляется чувством безнаказанности, возникшим в результате нашего жизненного опыта, когда многие наши поступки не имели негативных последствий. По правде говоря, мы частенько пренебрегаем правилами и остаемся при этом безнаказанными. Сколько раз мы превышали скорость, опаздывали на работу, лгали по пустякам? Наверняка немало. Поэтому в результате накопленного опыта нарушений, оставшихся без наказания, мозг делает логическое заключение, что нет никакого риска быть наказанным за глупый поступок, имеющий негативные последствия. Чувство неуязвимости и безнаказанности лежит в основе глупых решений в повседневной жизни. Многие из нас могут похвастаться тем, что ведут здоровый образ жизни, питаются сбалансированно, Не слишком сладко, не слишком жирно, не слишком солёно, с ежедневным употреблением пяти порций фруктов и овощей и делают достаточное количество физических упражнений. Если это не ваш случай, значит вы находитесь под влиянием иллюзии оптимизма по отношению к себе. Вы не делаете ничего для своего здоровья, но вам нравится думать, что уж вы-то не заболеете, как другие. Более того, вы пока не замечаете никаких негативных последствий вашего нездорового образа жизни. Прекрасно осознавая неправильность своих действий, вы пребываете в иллюзии по поводу вашей собственной судьбы. Когнитивные искажения неразрывно связаны с функционированием интеллекта. Они помогают ему экономить силы и принимать быстрые решения в срочных ситуациях. Прочим, было доказано, что люди с более высоким интеллектом и уровнем IQ не лучше других справляются с проблемами, поскольку тоже применяют различные когнитивные искажения. Так что интеллект не ограждает ни от ошибок в рассуждениях, ни от глупых решений. Глупость или креативность? Неужели мы все приговорены жить под воздействием когнитивных искажений, толкающих нас на необдуманные решения? Не будем забывать о другой характеристике глупых поступков их наказуемости. Если бы те два пресловутых ученика пробрались в свой лицей и решили помыть коридоры, никто бы не назвал их поступок глупым, неуместным, безусловно, но не глупым. Поскольку здесь просматривается конструктивная конечная цель. Напротив, вылить всю пену из огнетушителей совсем другая история. В ней нет никакого конструктивного оправдания этому поступку, кроме того, что он восхитительно опасен. Ученики знают, что совершают нечто запретное, и это вызывает у них острое ощущение Совершение необъяснимых поступков часто становится двигателем глупости, но и креативности тоже. Именно сходя с проторенных троп, исследуя пути, о которых остальные не подумали, можно открыть что-то новое. Следует признать, что множество глупых поступков оказываются, как это ни прискорбно, креативными и оригинальными. Впрочем, талантливые творческие умы не так далеки от того, что принято называть безумием, настолько сложно иногда различить смысл их действий и решений. Возможно, глупость в этом смысле лежит в основе множества открытий и изобретений, сделавших наш мир более комфортным. Вероятная склонность к нарушению правил при поддержке оптимизма, побуждающего идти на риск, способствует прогрессу и открытиям. Глупость и креативность две стороны одной монеты, которая объединяет мышление, называемое дивергентным, то есть выходящее за пределы шаблонного мышления. Итак, глупость понятие гораздо более тонкое, чем кажется на первый взгляд. Она не сводится к недостатку интеллекта, равно как и интеллект не предохраняет от соблазнов.